52. Янка. Яркое солнце заливало старую улицу. Разогретый за день воздух врывался в открытое окно и щекотал ноздри запахом моря. Казалось, время остановилось. Янка сидела на переднем пассажирском месте в черном Форде Джема и не отводила взгляд от двери в городской отдел милиции. Каждый раз, когда кто-нибудь выходил, Янка внутренне напрягалась, но тут же разочарованно вздыхала. Тот, кого она хотела сейчас видеть больше всего на свете, не появлялся. Кассета в магнитоле уже дважды проиграла на реверсе, но Янка и не думала ее поменять, Ей даже шевелиться не хотелось. Степанов ушел давно, и это обнадеживало. Если бы что-то не получалось, то он бы уже вернулся, и чем дольше его не было, тем больше крепла уверенность, что все будет хорошо. Янка не знала, о чем Степанов разговаривал со стариками на террасе дома, но вышел он оттуда несколько задумчивый и спросил у Янки: "Ты со мной поедешь?" "Куда?" "В милицию". «Попробую твоего приятеля забрать. Иван Иванович подошел к ней. Мы на какое-то время расстанемся, Еанна, но это ненадолго. Пару дней максимум. Мы встретимся в Москве. Янка с легким упреком сказала. Вы так и не рассказали мне об отце. Он согласился. Да, это не двухминутное дело. А нам всем сейчас надо спешить. Но мы обязательно поговорим с тобой, просто чуть позже. А как мы найдемся?» Иван Иванович протянул ей визитку, на которой был только номер телефона и больше ничего. Она обратила внимание на то, что код города питерский. Иван Иванович пояснил: "Это помощник Андри. Назовешь себя, он сообщит, что делать. Захочешь что-нибудь передать для меня, скажешь ему". Янка грустно кивнула. "Мне почему-то жаль расставаться с вами". Он подошел и обнял ее. даже не думай об этом. "Мы теперь никуда друг от друга не денемся, даже если нас будет разделять расстояние". Андрей тоже подошел к ней. Девочка, ты должна знать, что у тебя есть друзья, которые всегда тебе помогут. Так что звони в любое время. Иван Иванович спросил у Степанова. Воедете машину? Справитесь с этим внедорожником?» Степанов кивнул. Не вижу сложностей, и, повернувшись к Янке, предложил. Ну что, поконем? По дороге до центра Янка почти не разговаривала со Степановым. Они едва перекинулись пары фраз. Она присматривалась к нему, почему-то казался ей странноватым, выпадая из стереотипного образа чекиста, но в целом производил хорошее впечатление. Янка чувствовала себя спокойно, и когда Степанов скрылся за дверью, даже взмолилась. «Господь Иисус, помоги ему". И как-то все произошло совершенно спокойно и буднично. Первым вышел Степанов, за ним Джем, и через несколько секунд они уже подходили к машине. Джем сел за руль, и в тот же момент Янка обвила его шею руками и буквально впилась губами в его губы. "Джем, ты бы знал, Он улыбаясь попытался уклониться. Янка, отстань, я грязный и вонючий. Я ведь только из камеры. Но тут же крепко обнял ее и прижал к себе. Степанов сел на заднее сиденье. Янка повернулась к нему. Спасибо вам. Я действительно очень благодарна. Степанов немного смущенно пожал плечами. Да все нормально. Его бы и так отпустили. Джем тоже обернулся к нему. А что мы должны дальше делать? Степанов коротко ответил. Поехали в Москву. Джем спросил у Янки: "А где Иван Иванович?" Янка коротко рассказала ему новости. Джем внимательно выслушал и спросил у Степанова: "Если все разъехались кто куда, может мы с Янкой больше не нужны? Мы и так тут просто массовка. Главные герои без нас справляются прекрасно. Может, отпустишь нас, капитан?" Обещал уехать в самый дальний глухой уголок Крыма. Степанов покачал головой: "Не, не отпущу. Во-первых, я обещал местным ментам, что увезу тебя из города." Во-вторых, с тобой желает поговорить мой непосредственный начальник. В-третьих, расследование это продолжается. Мне надо выяснить, что происходит и кто убивает людей. Джем проворчал. Тебе надо ты и выясняй. Я бы с удовольствием вообще забыл все это как страшный сон. Степанов предложил. Давай не будем время тратить на споры. Нам еще тысячу километров ехать. Джем возразил. Ну уж нет. Вот можешь меня расстрелять, но прямо сейчас я никуда не поеду. Ты представь, я почти трое суток за рулем пилил в Крым. Приехал и даже море еще не увидел. И ты мне говоришь, уезжаем? Давай хоть на набережную выйдем, посидим в кафешке, на море посмотрим. Янка поддержала его. В конце концов, приедем мы в Москву на два-три часа позже. Что изменится от этого? «Поесть действительно не мешает. Нехотя согласился Степанов. Ладно, давайте поищем что-нибудь на набережной, Джем сказал. Я слышал неплохое местечко, называется Аркадия, но я точно не знаю, где оно. Янка показала рукой. Это рядом за углом. Давай машину оставим и пешком пройдем. Тут море-то в двух шагах, а Аркадий на набережной Джемпы интересовался. Агиносская крепость. Вот как раз туда пешком далековато. Проще на машине подъехать. Три минуты. Это на карантине. Джем уважительно посмотрел на нее. Я смотрю, ты ориентируешься. Два города Феодосия и Ялта, мои любимые. Но Ялте еще двухсот лет нет, а Феодосии две с половиной тысячи. За это время тут много чего происходило, и посмотреть есть на что, Степанов спросил. А ты знаешь, откуда можно позвонить по межгороду? Знаю, с почтам-то, там есть телефон. Это как раз недалеко от Аркадии. Янка действительно любила Феодосию и сейчас ей хотелось поделиться с Джемом и Степановым своим ощущением этого города. Она почувствовала себя радушной хозяйкой, принимающей гостей. Пока они шли до набережной, Янка рассказывала о Феодосии. По-гречески это название означает Богом данное. Кстати, Джем, помнишь сказку Алые паруса? Про девушку Ассоль, которая ждала своего возлюбленного. Ну, конечно, я мультфильм смотрел, а книгу не считал?» Джем засмеялся. Не, я сказки не люблю. Мне нравятся боевики и вестерны, типа Железного мустанга. А ты чего вспомнил Алые паруса? Янка показала на белый одноэтажный домик мимо которого они как раз проходили. Здесь вот автор жил, писатель Александр Грин, в начале 20-х. Джем равнодушно пожал плечами. Мне это всё фиолетово. Кто где жил и что делал, у меня своя сказка. Я в ней живу, и мне это интереснее, чем чужие истории, Степанов заметил. Чужие истории делают более насыщенной и интересной твою собственную. Хотя, конечно, общих правил здесь не существует. Каждому свое». Янка согласно кивнула. Я очень люблю узнавать истории мест, и всегда это история людей. В этом есть какая-то магия. Люди оживают, и ты понимаешь, что они такие же, с теми же проблемами, что и у нас. Они также любили и ненавидели, радовались и страдали, верили и разочаровывались. Вот тот же Грин, к примеру, Степанов сказал. История Грина достаточно хорошо известна. У него были очень сложные отношения с советской властью, фактически он находился под запретом, его почти не печатали и умер он в забвении и нищем. Но на этом фоне больше поражает история его жены, Нины. Кстати, именно ей Грин посвятил алые паруса. Янка поддержала его. Да, я знаю, Степанов продолжил. Она была рядом с ним последние 11 лет его жизни. Он умер от рака в 38. Она знала, как его гнобили, травили, унижали. После его смерти она была медсестрой до самой войны. А в войну сотрудничала с немцами, работала в оккупационной газете. Потом ее гнали в Германию на работы, и она находилась там до конца войны. Как получилось, она оказалась в американской зоне, и у нее были все шансы остаться на западе. Но она добровольно вернулась в СССР. Жем подхватил А что мы пожалела, небось? Возможно, пожалела, согласился Степанов. Ей дали десять лет за измену и отправили в лагеря, и она отбыла этот срок полностью. Вот тебе и о соль, хмыкнул Джем. Романтики во всем этом немного. Ну ладно, не будем о грустном. Я вижу море. Янка взяла его за руку. Вот Аркадия, давай сначала перекусим, а потом пройдемся по набережной. Кстати, ты ведь наверняка не знал, что самая первая кофейня в Европе открылась именно в Феодосии. Почему я это не знал? Засмеялся Джем. "Знал? Небось, она и называлась Аркадия". Они расположились за столиком под навесом во внутреннем дворике и заказали еду. Янка сказала Джему: "Оказывается, Иван Иванович знал моего отца, а я ничего о нем и не знала, хотя и сейчас не знаю, только имя. Его звали Лангин". Надо же, как все повернулось. Быстро взглянул на нее Степанов и спросил: "Ты в курсе, что с ним случилось?" Янка кивнула. "Без подробностей, но знаю. Соболезную". А почему Лангин? поинтересовался Степанов. Я его знаю, как Николая Павловича Берсенева», – Янка пожала плечами. Мне обещали все рассказать, но позже, поэтому задавать вопросы мне бесполезно. Джем пристально посмотрел на Янку, но промолчал, хотя она видела, как у него чешется язык что-то спросить, и она едва заметно подмигнула ему.